Брянск. Лиза. Сутки Елизавета провела предоставленная самой себе в ненавистной ей пятикомнатной квартире мужа на проспекте машиностроителей, куда ее привел Станислав, телохранитель Мокшена и его агент по особым поручениям. Сам Георгий не появился ни днем двадцать девятого июля, ни вечером. Лишь позвонил откуда-то и сообщил, что приедет тридцатого. И тогда Лиза в ответ заявила, что если он ее не выпустит, она подожжет квартиру и сгорит в ней сама. Трудно сказать, что подействовало на Мокшана, то ли решимость в голосе бывшей жены, то ли какое-то другое соображение. Только в семь утра приехал Станислав и открыл квартиру. Вот ключи, сказал он, глядя на деду и в пинуар Елизавету. Шеф приказал тебя выпустить, но одну никуда не отпускать. А если я позвоню в милицию? Поинтересовалась она. Милиция подчиняется мэру, отмахнулся двухметровый Станислав. А мэр у нас твой муж. Так что давай, не рипенся. Закусив губу, Елизавета постояла в прихожей, пытаясь обуздать свой гнев. и бросила в квадратное ничего не выражающее лицо телохранителя, ружди внизу прихвостень. Понимая, что ей действительно не удастся самостоятельно избавиться от надзора, Ализа долго размышляла, что делать в таком безвыходном положении, и потом решила поехать на работу. Отпуск её заканчивался только через 6 дней, однако сидеть целую неделю в пустой квартире и ждать мужа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 телохранитель Мокшан, не получивший от него на этот счет никаких инструкций, потоптался в нерешительности, потом отступил. Ладно, ужин идти. Куда везти? Здесь всего сто метров. Дойдем пешком в партизане. Жди у машины. Лиза увлекла ничего не понимавшую подругу за собой, и они побрели по тротуару к площади Ленина, постепенно приходя в себя от суеты и гула компьютеров. Кто это? Оглянулась Катя.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 Лиза помотала головой, проглотила ком в горле, достала платок, чтобы вытереть лицо. Шеф ни при чем. Георги меня достал. И она рассказала подруге все, что с ней приключилось в последние три дня, в том числе и о своей встрече с Егором Крутовым. Катерина выслушала подругу с таким участием и восторгом. что Елизавете стало гораздо легче. Вот видишь, вздохнула она смущенно улыбаясь, достала зеркальце, поправила прическу, вытерла следы слез. И я влюбилась, как девчонка. Знал его столько лет, никогда не обращала внимания. Да он и старше меня был на десять лет. На десять? Ахнула Катя. Это он такой старый? Лиза невольно улыбнулась. Тридцать пять лет старый.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 А это его подозрительная деятельность, постоянные разъезды, встречи вьющейся вокруг тёмной личности тупые телохранители. Елизавета махнула рукой: "Всё, не хочу, наелась". Но он такой сильный, мужественный, красивый. Только с виду, Элиза улыбнулась. На меня он действует как аллергия. Помнишь у Дюма в веконте де Бражелоне?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 Екатерина с пренебрежением повела плечиком: пусть попробуют, так завезжу, что пол города сбежится. Лиза прыснула, Катя засмеялась тоже. Настроение у обоих поднялось, им было приятно осознавать себя решительными и смелыми. Кафе между тем заполнилось, появились целые компании веселящихся молодых людей, привыкших чувствовать себя властелинами мира. Один из них заметил беседующих подруг, что-то сказал оркестру, и когда тот заиграл танго, подошел к столику. Пошли потанцуем, развязно сказал он Елизавете. Я не танцую, покачала головой девушка. Чё? удивился молодой человек. Он был одет в черные брюки, белую рубашку апаш и супер туфли с пряжками и заклепками. А на руке носил не часы, а целый агрегат. Увлеченный историски компас. Ты что, в натуре? Что слышал? Я не танцую, Лиза с иронией оглядела парня. Да ты что выпендриваешься? Я же музыку заказал. Иди танцуй, если заказал. Ну ты даёшь, покрутил головой танцор. Я по-хорошему, а ты кабызируешься. Ну, смотри. Покачнувшись, он расправил плечи и отошёл от стола. Раздаясь и грязь, навоз плывет, засмеялась Катя. На ее беду парню слышал ее слова, круто развернулся, сузил глаза. Чё ты брякнула? Иди, иди, она пошутила. С досады отмахнулась Елизабета. Приходи завтра, обещаю станцевать. Нет, чё она сказала? Он оперся кулаками о столик, едва не смахнув на пол посуду. Ты знаешь, с кем имеешь дело? В область ушоная я Хелемский, помощник депутата. Сейчас кликну хлопцев. Молодой человек не договорил, на его плечо опустилась мощная ладонь Станислава. Уймись, мальчик, сказал телохранитель Мокшина. Этим одам заказано.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 Помотала головой, упрямо, сдерживая подступившие слезы. Решительно поднялась. Будем действовать, как договаривались. Если ты не передумала, я ему не вещь, с которой можно делать все, что за благорассудится, не интересуясь его мнением. Правильно. Жаром махнул рукой Катя. Мы им покажем, как надо свободу любить. Иди первая. Я выйду позже. Она хихикнула.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 Не торопливо ворочались всего двое пожилых строителей, отделывали комнаты внутри здания. Долини да во обходил владение страдающий от жары сторож, здоровый, мускулистый, малый с круглым сонным лицом, голый по пояс. Вооружен он был неплохо — помповым ружьем калибра двенадцать миллиметров, однако носил его как дубинку на плече. Кроме него на даче ухаживала собака, черно-белый северный шпиц, известный своей недоверчивостью. В Финляндии такие собаки использовались в основном для охоты на медведей, а для чего ее завели хозяева на даче, было непонятно. Но не двали в качестве сторожевого или охотничьего пса, скорее для создания имиджа. Чистопородный шпиц силен и красив.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 Подготовились, окружили двухэтажный коттедж за глухим забором, и Панкрат начал осуществлять свой план. В шесть часов вечера к воротам дачи подкатил мотоцикл, реквизированный Воробьёвым у Егора Крутого после разборки с наблюдателями, и водитель пару раз бибикнул, вызывая сторожа.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 Нападение Створож не ожидал, и хотя мышечный каркас имел солидный, всё же точно под ударов солнечное сплетение не выдержал. Выронил ружьё, охнул, сел на корточки, выпучив глаза и держась за живот, потом дёрнулся было к ружью и замер. Ларин приставил ему колбу пистолет, сказал негромко: "Как звать-то? Сидоров, Серж?" кричать будешь, Сидоров, Серж. Не, вот и отлично. Привежи собаку, веди меня в апартаменты и не оглядывайся. Михаил подобрал ружьё, помахал рукой, подзывая остальных мстителей, и повёл ничего не соображавшего парня к великолепному коттеджу из красного кирпича с выщернными фронтонами, колоннами и карнизами.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 Стуки и крики прекратились, наступила тишина, строители сообразили, что ими занялись серьёзные люди. Сторожа допрошёл сам Воробьёв, после чего запер парня вместе со строителями. Ситуация складывалась благоприятная. Хозяин дачи некто Аркадий Шанталинский, заместитель мэра Брянска, появлялся под Николаевкой редко.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 Осталось только поклеить обои в кабинете, отделать стенный холл мрамором и отрегулировать оборудование в ванной и туалете. Больше всего мстителей поразил тем не менее не холл площадью около 100 квадратных метров, а кинозал с 30 роскошными стульями с мягкой обивкой.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 А Панкрат вдруг загорелся желанием посетить Ковали и навестить сестру Крутова, которая он обещал быть вечером в гостях. Я на пару часов отвлекусь, сказал он Баркову, занявшему одну из спален дачи. В случае тревоги, должнать порация. А работа? недовольно сказал заместитель, не понимаю, что собирается делать командир отряда. Ребят же искать надо. А работать начнём ночью, как стемнеет. Сейчас к зоне лучше не подходить. Нужен транспорт, а у нас только один мотоцикл. Куда ты собрался? За Кудыкине горы? Свидание у меня. Что за свидание, с медведем, что ли? Возьми кого-нибудь для подстраховки, пусть отдыхают обойдусь. Морков покачал головой. Как говорил мой батя: ты своей смертью не помрёшь.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 Оикнула, узнав Панкрата, и юркнула в дом. Тут же вышнув голову в дверь, извините, я сейчас. Остал Бинел и Воробьев, расслабился, выдохнул воздух, застрявший в легких, и засмеялся от переполнявших его чувств. Ощущение было такое, будто он вернулся домой, где его давно ждали. Вспомнила о цветах.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 тащи пельмени, подумав, махнул рукой Панкрат. Лидия радостно и недоверчиво пристала. Только придется подождать несколько минут, пока я сварю пельмени в приспешне. Где? Здесь так называют кухню. А что такое юрага? Сливоротка остается после сбитого масла. Неси. Лиду порхнула из горницы, принесла из погреба.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 елей меньей литровую банку сметаны и стала смотреть, подперев кулачками подбородок, как гость уплетает ужин. Панкрат ел с удовольствием, заставил её рассказать историю семьи, кое что сообщила своей, потом они пили чай и беседовали так, будто были знакомы с детства, будто переступили некий порог, разделяющий обоих.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 Это да, сколько угодно, согласился Панкрат. А где было страшнее всего, можешь рассказать какой-нибудь случай? Воробьёв мог припомнить не один такой случай, когда в запросто могли убить или ранить, но из страшных больше всего запомнился один эпизод в Таджикистане, когда обкурившийся наркотой таджикский боевик при передаче автобуса с женщинами из Медми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 Ну и про ласти, майор, как сказал бы Осип. Пошли поговорим во дворе. Говорите здесь. Подхватила со стула ЛИДА. Я за детьми сбегаю. Оба посмотрели ей вслед, потом друг на друга. Крутов покачал головой. Не слишком ли резвого ты начинаешь, приятель? Хотел говорить о деле, говори, прищурился Панкрат. Я не виноват, что на твоя сестра. Тебя и твою команду объявили в розыск. офицер знал. Час назад передали по радио и по телевидению: тебе нельзя показываться в деревне, и охотники за тобой идут серьёзные. У охотника только одна дорога, беспечно отмахнулся Панкрат. У волка 100. Пусть ищут. Кротов нахмурился: "Ты что, не понимаешь?" Воробьёв стал серьёзным, положил локти на стол.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 Видать, ты крупный психолог, что изменилось-то? С чего это ты вдруг мне поверил? У меня дар. Крутов налил себе сыроватки. Я неплохо вижу ауру у взволнованных людей. У тебя аура зеленого цвета. Что сия означает? Что я еще зеленый? Зеленый цвет цвет роста и дружелюбия. Но все-таки я тебя предупреждаю, если ты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 Ты хочешь отговорить нас или что-то посоветовать? Крутов посмотрел на часы. Через зону протекает ручей. Мы собирались воспользоваться им. Так вот, откажитесь от этой затеи. Ручей наверняка перекрыт, охранники там не дураки, а вот болотом подойти к зоне можно. С севера к зоне поступает мышара. Я думаю, с той стороны колючей проволоки нет, она ни к чему. Попробуйте подойди оттуда. По болотам не ползал, приходилось. Мы подумаем. Лида принесла пельмени, поставила на стол. Панграт поднялся. Мне пора, спасибо за угощение, хозяйка. Не за что. Заходите ещё, я пирог испеку. А мотоцикл поинтересовался Крутов, принимая за еду. Подождёшь, пока я узнаю, если тебе его дадут? поставил у себя во дворе через час я или кто-то из моих ребят заберёт мурд я с вами пойду нет твёрдо сказал Панкрат вызвание ребят наше дело мы справимся крутов пожал плечами продолжая есть и воробьёв в сопровождении Лиды вышел к колицке смеркалось на небе выступили первые звёзды жара ушла в воздухе был разлит аромат фиалок и иризиды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 Через минуту он был уже за околицей деревни. Мотоциклы оставили в километре от въезда на территорию зоны, в кустах недалеко от асфальтовой ленты, забросали ветками. Всё было обговорено и спланировано, каждый знал своё место и что должен был делать, но Панкрат на всякий случай спросил, может, у кого появились сомнения или предложения? Местители молчали. Экипированы все были примерно одинаково, в камуфляжные костюмы с шапочками на головах и выглядели братьями, как патроны одной обоймы. Только Родион выделялся их ширенги, будучи выше всех на голову. Вооружение группы состояло из пяти пистолетов Бердыш калибра 9 мм с насадками бесшумного боя с магазинами на 18 патронов. Пистолета-пулемета ОЦ двадцать два, Авца, автомата Акс, снайперской винтовки ВСК девяносто четыре, двух гранат и шести ножей. Для прямого штурма любого укрепрайона этого явно было недостаточно. Но штурмовать зону Панкрат не собирался. Рейд-группа был диверсионно-разведывательным. Бой на незнакомой территории был крайне нежелательным. Сверим время. Панкрат включил подсветку часов. На моих одиннадцать двадцать четыре. Готовы? Вперед. Выбрались на дорогу и в пять минут преодолели расстояние до ворот в колючей изгороди. Остановились в полусотни метров, разглядывая сиреневые огоньки на воротах. Никого, шипнул Барков. Взять и по простому через ворота. Огоньки видишь? это электрическая защита. Уверен, там и лазерная подсветка, и датчики, и телекамеры припрятаны, и куча сюрпризов, вроде пулемётов в скрытых ячейках. На сколько мотобазон не... Воробьёв не договорил. Послышался отдалённый гул мотора, медленно приблизился сквозь частокол деревьев, замелькали фары идущего с малой скоростью грузового автомобиля. Через минуту он выпал с кворотом, и стало видно, что это длинный белый refrigerator с синей полосой по борту. Чёрт возьми, шёпотом воскликнул Барков. И ещё один. Что они туда возят или оттуда? Какая разница? Может, остановим? Панкрат думал недолго. Берём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 Это секретная часть. Никто не вправе. Шофёр схватился за горло, будто его кто-то душил. Что с ним? Обеспокоился Врабьев. Эй, в чем дело? Ты больной что ли? Ответь на три вопроса и мы тебя отпустим. Что везёшь? Что за кантор раскрывается под аббревиатурой Фум Беб? И главное, не видел ли ты на территории части двух пленников? Их захватили возле Кургана.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 На дороге стало тихо. Ох и не нравится мне все это. Сквозь зубы процедил Радион. Посмотрите, что в кузове. Распорядился Воробьев. Этих двоих посадите в кабину. Миша, после осмотра отведешь машину в Жуковку и оставишь у милиции. Потом позвонишь откуда-нибудь к Ростову. Пусть едет к нам в Брянск и ему нечего делать. Сделаю, командир. Куда возвращаться? На дачу. В разведку мы сходим без тебя, командир, окликнул Воробьёв Родион. Загляни. Мстители открыли задние двери рефрижератора, включили фонари, и лучи света выхватили из темноты ряды продолговатых дощатых ящиков. "Мачесная гробы", сказал кто-то. "Груз 200", пробормотал Барков. "Откройте один". В вагон вскочил Каширин, ударом кулака оторвал одну доску от ящика, посветил внутрь и выпрямился мертвец. Барков сплюнул. Да ё-голова надсечение. Они привозят сюда живых людей, а увозят трупы. В курганах их стало хранить опасно. Не легче ли топить трупы в болоте, прогудел Каширин. Камень на шею и в прорву, с роду никто не найдёт.